Курортная зона. Тюрьма, как известно, не курорт, хотя люди в некотором смысле там отдыхают. Но человек всегда стремился к лучшему, даже находясь в не совсем человеческих условиях. И при желании может превратить нары в канары, причем без особого труда. Жарким летним днем, когда температура воздуха в тюремной камере достигала тридцати градусов и несчастные арестанты изнывали от духоты, случилось чудо. С потолка хлынули потоки холодной воды, не просто капли из прорванной трубы, а натуральное неогара. Заключённые поначалу обрадовались появившейся возможности освежиться, но затем стали барабанить в двери, так ведь и утонуть можно. Стража их, конечно, выпустила, после чего устремилась на верхний этаж выяснять причину потопа и застала весьма нехарактерную для тюрем картинку. В камере на верхнем этаже сидели авторитеты, но необычность ситуации, разумеется, не в том. Всё пространство каземата занимал глубокий, нодувной бассейн. Оказалось, что терпеть 30-градусную жару испытание не для нормальных людей, привыкших к пятизвёздочным отелям мировых здравниц. Через адвокатов быстренько заказали 300-литровый надувной бассейн, на стенах нарисовали пальмы и кокосы. Каждое утро специально обученная прислуга из числа шнырей наполняла его водой из под крана, после чего авторитеты наслаждались плаванием и нырянием в верхних шконок – райское наслаждение. Но это еще не все. В той же тюрьме сидел негр российского происхождения, афро-российянин. Авторитеты договорились, чтобы его перевели в их апартаменты. Из простыни ему шили белую рубашку, из черной бумаги смастерили бабочку. И теперь, когда какой-нибудь уважаемый человек лежал к верху пузом на воде, попыхивая сигарой, к нему с поклоном по-английски обращался негр, держа на подносе миску с баландой. Ваш ланч, мистер. Приятно, особенно когда при этом шныри, полотенцами нагоняют морской бриз и поют хором у самого синего моря. Но чем не Лазурный берег. Практически 5 звёзд, разве что без шведского стола и анимации, закончилось удовольствие добидного глупа. Один из купающихся по привычке затушил сигару оборд бассейна. Тот лопнул, и 300 л воды хлынули вниз через дырявый пол, чуть не превратив нижнюю камеру в Титаник. Вывод: прежде чем ехать на курорт, научитесь хорошим манерам. а то может случиться конфуз